Меня зовут Елена Висолаускас, и я спешу познакомить вас с романом «Джанет Оак. Любовь, созидающая дом». Это третий роман из 12 книг серии об истории семьи Дэвисов. Предлагаю вам включить ваше воображение и представить, как первые поселенцы расставали со своими семьями, Взрослые дети объявляют родителям, что собираются отправиться на Запад. После этого целые недели, месяцы все члены семьи возбужденно строят планы, шьют одежду, подрубают постельное белье, делают необходимые покупки и упаковывают в корзины и кастрюли съестные припасы. Их должно хватить на несколько месяцев, а то и лет. Провизии запасаются всякой от кофе до муки, от патоки до соли, от свиного жира до мёда. Не забывают и о соленьях и маринадах. Переселенцам нужны фонари, оружие, порох, топливо, смазка для колёс, различные принадлежности для сбруи, инструменты, гвозди, верёвки, посуда, лекарства, семена и ткани. Рано или поздно старая одежда износится придется шить новую. Предметы обихода, если для них осталось, повозки места тоже брали с собой. Это и плита, и швейная машинка, и кровать, и стол, и стулья. Все вещи нужно было защитить от воды, ведь переселенцам придется переправляться через реки, да и под дождь они наверняка попадут не раз. Легко бьющиеся предметы надо заботливо упаковывать в деревянные ящики с опилками. В конце путешествия, когда скарб вынут из коробок и разберут на части тару, в каждой доске найдут применение сделанную оконную раму или стул, или детскую кроватку. А опилки будут экономно использовать для того, чтобы развести огонь. Ими станут посыпать кизяки. Кастрюли и банки наполнят заново после того, как хранившиеся в них продукты съедят. Да, это очень непростая задача. Подготовка к переезду выматывает людей и физически, и эмоционально. Но когда вещи рассортированы, уложены в ящики и погружены в повозки, а лошадей уже запрягли и они готовы тронуться в путь, что тогда? Матери и отцы прощаются с детьми, прекрасно понимая, что, скорее всего, видят их в последний раз. Письма будут идти медленно, много месяцев, еще неизвестно, дойдут ли они до адресата. Поэтому родители, живущие на Востоке, смогут лишь догадываться, где находятся и как чувствуют себя их дети и внуки. Им придется успокаивать себя тем, что отсутствие новостей само по себе уже новость хорошая. Только известия о несчастьях считались достойными того, чтобы доставлять их через многие пустынные мили. Жена должна была следовать за мужем, поскольку считала, что ее место рядом с ним, пусть даже она привязана к дому и любит своих родных. И женщина отправлялась в дорогу, хотя там, куда ее муж и она держали путь, и ждала тяжелая, опасная жизнь, одиночество, а, возможно, и горе. Я часто думаю об этих женщинах. Трудно представить, чего им стоило последовать за мужем, влюбленным свою мечту. Они шли вперед, оставляя за собой безопасный, безмятежный мир, рожали детей, которым... Не могли уделить много внимания, нянчили больных малышей, не имея лекарств и не рассчитывая на помощь врача. Для своей семьи они были матерями, учителями, священниками, врачами, портнихами. Они безропотно поддерживали мужчин и никогда не жаловались на наводнения, метели, песчаные бури, засухи. Они ходили с гордо поднятой головой, хотя у них было... Мало надежды, мало инструментов и еще меньше еды. Да благословит их Бог! Всех этих женщин, что так отважно последовали за мужьями на запад, а также тех, кто стоял со слезами на глазах и с болью в сердце и смотрел, как уходят их любимые дочери. И дай Бог, чтобы у нас было столько же веры, столько силы и столько же смелости и любви. Мисси легким движением вздвинула на затылок шляпку и, запрокинув голову, смело подставила лицо солнцем. Но стало только хуже. Поля шляпки все же давали тень и защищали от жгучих солнечных лучей. Слабый ветерок обдувал щеки и шею. Однако было все еще жарко. Мисси ничего не оставалось, как подбадривать себя мыслью, что зной скоро начнет спадать, и задолго до заката на землю опустится живительная прохлада. Первый день пути был долгим и утомительным. Утреннее волнение постепенно улеглось, и Мисси стало казаться, что она чуть ли не целую неделю в дороге, хотя времени прошло совсем немного. Молодая женщина то и дело возвращалась мыслями к отъезду из дома, и в памяти живо всплывало сегодняшнее прощание с родителями, их горькие слезы, расставания. Но теперь-то, после всех планов и мечтаний, они с Вилли в самом деле в пути, движутся на запад. Мисси сидела на высокой скамье фургона, перед ней открывались Необозримые просторы и убегающая вдаль дорога. Страстная мечта становилась явью. Ухабистая дорога отзывалась тупой болью в теле. Пытаясь устроиться поудобнее, мисси снова принялась ерзать на жестком деревянном сидении. Вилли обернулся к ней. Но его руки, мисси знала, продолжали надежно держать поводья. «Ты устала?» Вилли внимательно всматривался в разгоряченное лицо жены. Превозмогая ноющую боль в теле, Миссия улыбнулась и откинула с олба влажных волос. «Да, немного. Хорошо бы сейчас посидеть где-нибудь в тени, вытянув ноги». Вилли кивнул. «Знаешь, хоть мне и не по себе, когда тебя нет рядом». — Думаю, тебе стоит пройтись. Как ты на это смотришь? — Пожалуй, но чуть попозже. Помолчав, она вздохнула. — Конечно, путешествие в обозе — не лучший способ передвижения. Беспокойный, да и пыльный. Винли боковым зрением следил за женой, и Мисси это чувствовала. — В голове стоит невыносимый гул — Не без раздражения продолжила она. — Лошади топают, упряжь скрипит, люди кричат. Я и представить не могла, как все это выглядит в действительности. — Дорогая, мы скоро привыкнем к шуму и не будем замечать его. В голосе Вилли звучало беспокойство. — Конечно, конечно, — поспешила ответить Мисси. Она понимала... У Вилли достаточно забот и не следует волновать его по пустякам. Мисси протянула руку и, согнув ладошку, подставила ее под локоть мужа. Вилли крепко прижал руку Мисси к себе, и молодая женщина ощутила, как напряглись его мускулы. У Вилли сильные руки, это особенно заметно, когда он уверенно и ловко управляет лошадьми. Его рубашка из грубого полотна, Взмокло, а две пуговицы на груди были расстегнуты. «Пожалуй, мы сами создаем шум и суматоху», — резонно заключила Миссия. «Думаешь?» «Да. Вспомни, на что был похож наш дом все последнее время. Мы укладывали вещи в корзины и мешки, паковали ящики, грузились это на повозки. Казалось, ни конца, ни краю не будет». Один шум и грохот. Люди переговаривались, молотки стучали, кастрюли и сковородки гремели. Просто сумасшедший дом, по-другому не скажешь. Вилли засмеялся. — Да, похоже. Они снова замолчали. Миссия погрузилась в воспоминания, а Вилли время от времени украдкой поглядывал на нее. — О чем это ты задумалась? Из груди Мисси вырвался легкий вздох, и она прижалась к мужу. — Я просто думаю о доме. Там, наверное, сейчас очень-очень-очень тихо, после всех дней и месяцев подготовки. Мисси так ушла в себя, что не заметила, как замолчала, не договорив. Вилья не стала ее беспокоить. Мысли молодой женщины были заняты самыми разными предметами. Сейчас, к примеру, она думала о своих доверху наполненных фургонах, которые шли в обозе. Ей и в голову не могло прийти, как много вещей помещается в них. Родители Мисси загрузили туда все необходимое на первое время и еще уйму всякой всячины, без которой молодая семья полне бы обошлась, даже если бы пришлось туго. Мисси думала об этом не без досады. Ну вот, скажем, забавной тарелке, которую мама купила на свои собственные деньги, вырученные от продажи яиц. Она заставила упаковать их, пересыпав опилками, и положить в фургон. В один прекрасный день, когда тебе захочется навести уют в доме, все это пригодится убеждала Мартин. Миссия вынуждена согласилась. В душе-то она, конечно, понимала, что когда-нибудь, при взгляде на эти, казалось бы, ненужные вещицы, она вспомнит дом со щемящим и сладостным чувством. Воспоминания, нахлынувшие на молодую женщину, были печальны. Мысли о доме и родных глубоко волновали ее сердце. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Любую секунду она готова была разрыдаться и еле сдерживала слезы, но ей хотелось скрыть свою тоску от мужа. Мисси проглотила подступивший горлу ком и, взглянув на Вилли, заставила себя улыбнуться. — Наверное, мне действительно пора немного пройтись, — как можно бодрее постаралась сказать Виссе. — Я буду ждать тебя вон там! — Виль рукой показал на место, где дорога расширялась. — Хорошо. — Да, кстати, ты заметила, что мы давно проехали все знакомые фермы? — поинтересовался Вилли. — Ну, конечно, заметила. — Вот, дорогая, а это значит что? — что мы действительно едем на запад. Неподдельное ликование в голосе мужа заставило Мисси улыбнуться. Она, разумеется, разделяла его восторг и радость, но боль разлуки не переставала щемить ей сердце. Мисси ехала на запад вместе с Вилли, однако ей пришлось оставить тех, кого она любит. Когда она увидит их снова? И увидит ли вообще, слезы стояли в ее глазах. Вилли остановил лошадей, и Миссия через колесо спрыгнула на землю. Клубы пыли окутали повозку, когда та снова тронулась с места. Сделав несколько шагов в сторону, молодая женщина повернулась спиной к дороге и опустила поля шляпки, чтобы пыль не осела на волосы. Мисси подождала, пока оба фургона проехали, кивнула пареньку, которого они наняли управлять второй упряжкой, и стала искать взглядом знакомых среди идущих за повозками людей. Не обнаружив в толпе никого из знакомых, Мисси приветливо улыбнулась первому встречному и присоединилась к путникам. Идти пришлось по пыльной неровной дороге, покрытой колеями и рытвенами, и ее молодое холеное тело с непривычки очень ломило. Мисси удивляла, как женщины в возрасте находят силы одолевать пешком эту дорогу. Чуть скосив глаза, она с любопытством посматривала на двух идущих рядом с ней дам. На вид они одного возраста с мамой. Мама, конечно, вполне здорова, крепкая и с работой управляется лучше меня. Но я не представляю, как бы она шагала по этой дороге, — размышляла молодая женщина, стараясь идти бодрее. Обе дамы выглядели уставшими, и Мисси всем сердцем посочувствовала им. Сегодня утром... Глава обоза, мистер Блейк, давал рекомендации, как вести себя в пути. Все, что он говорил, казалось тогда миссии ужасно глупым. Но сейчас она пожалела, что отнеслась к его наставлениям небрежно. «В первые дни нагрузка не должна быть большой», — предупреждал мистер Блейк. «Мы рано остановимся на ночлег!» Мисси вспомнила его слова и посмотрела на солнце. Оно медленно катилось к горизонту. «Уф, скоро, конечно, будет остановка!» — облегченно вздохнула Мисси. «А не познакомиться ли мне пока вот с этими двумя дамами?» И она рискнула сделать первый шаг. Знакомство завязалось очень легко. И непринужденный разговор помог ей на время забыть тяготы пути и ноющую боль в теле. Но хотя беседа получилась очень живой, миссис скоро начала возвращаться мыслями к мужу. Интересно, захочет ли Вилли расположиться на отдых? Или страстное желание достичь цели заставит его двигаться вперед без остановки? Миссис гордилась своим мужем ей нравилось как он выглядит ей нравились его черные волнистые волосы темно-карие глаза волевой подбородок на подбородке у него была небольшая ямочка которую он впрочем не позволял замечать и очень сердился на месте если она забывала об этом у него был правильной формы нос когда вилли было девять лет Он упал с дерева, ушибся, и с тех пор нос у него был с горбинкой. Вот какой у Мисси муж! Высокий, широкоплечий, стройный, с крепкими мускулами. Мисси восхищалась не только внешностью своего мужа. Не менее она ценила и склад его натуры. Наряду с мужественностью Вилли обладал душевной утонченностью. Иногда Мисси казалось, что он читает ее мысли. Вилли был тактичен, умел считаться с другими, но в то же время требователен и неумолим к себе. Мисси знала, что ее муж — целеустремленный человек. Он умеет принимать твердые решения. Порой она замечала, что Вилли несколько упрям но предпочитала называть это качество силой убежденности. — Да, возможно, упрямство и есть у него, — признавала Мисси. — Это если иметь в виду его упорство в осуществлении мечты — уехать на Запад, купить собственное ранчо, держать отличных лошадей и развести скот. Когда два года назад... Вилли отправился на запад искать землю для ранчо, ему пришлось столкнуться со многими препятствиями. Однако, несмотря на тяготы бумажной волокиты, он вернулся домой с документом на право владения землей. Отъезд, однако, затягивался, и это заставляло Вилли нервничать. Но он продолжал жить своей мечтой — Работал на заводе и откладывал каждое пенни, пока не накопил достаточную сумму. Мисси была горда тем, что добавляла свою учительскую зарплату к деньгам мужа. Это давало ей ощущение сопричастности. Его мечта становилась ее мечтой. Мисси снова взглянула на небо и попыталась определить время по солнцу. Судя по всему, было три или четыре часа по полудни. Дома она с легкостью определяла время по занятиям окружающих. Мама сейчас, наверное, отдыхает, сидит в кресле и вяжет или штопает. Отец все еще в поле. Миссия опять вспомнила момент прощания. «Это было сегодня утром» окажется, будто вечность прошла. Все потому, что Вилли и Мисси выбрали новую жизнь и сейчас были на пути к ней. Родители мужественно отнеслись к расставанию. Кларк собрал всех родных, чтобы вместе помолиться. Марти поначалу изо всех сил старалась не плакать, но Мисси уговорила ее поплакать. Станет легче. И в конце концов... Обе они разрыдались, прижавшись друг к другу. Миссис махнула слезу со щеки и обернулась. Не видит ли кто-нибудь, что она плачет? Надо отбросить глупые мысли. С ней ведь всегда Вилли, и значит, она не одинока. Нужно держать себя в руках и следи за своими нервами». Ну что хорошего, если ее увидят с красными глазами и пятнами на щеках? Сегодня утром отец в молитве напомнил. Бог вездесущ, и он будет сопровождать вас. Мисси очень устала и передвигалась уже с трудом. Походные башмаки ничуть не портили ее маленьких ножек. А в простом коричневом платье из хлопка она выглядела совсем юной. Краем уха Мисси услышала, как ее обсуждают два молодых человека. «Эта тоненькая девушка не продержится и недели». «Ха! -ха ей, наверное, не больше пятнадцати». Мисси не знала, сказать им, что они ошибаются, или просто посмеяться. Диплом школьной учительницы и два года работы в школе отнюдь немало. мало. Не докажет всем в этой небольшой группе переселенцев, что она вполне взрослый человек. Убрав выбившиеся из-под шляпки волосы, молодая женщина поправила прическу. Ей мешали пряди волос, прилипшие к влажному лбу. Так, наверное, она будет выглядеть солиднее. Усталость от жаркого солнца и долгой дороги ощущалась все сильней, да и тошка по дому не отпускала Мисси. Но, несмотря на тяготы пути, она была полна энтузиазма, совсем как Вилли. Восторженное предвкушение новой жизни в собственном доме окрыляло их обоих. Мисси осмотрелась. Идущие за фургоном женщины успевали между делом собирать сухие ветки и прутья для костра. Дети весело бегали по дороге и заодно подбирали все, что может гореть. а наверное, скоро остановка на отдых. Надо и мне позаботиться о хвосте, — подумала Миссия и начала искать глазами что-нибудь подходящее. Впереди послышался шум. Это фургоны съезжали с дороги, образуя круг. А босс становился на ночлег. Так учил погонщиков мистер Блейк. Мисси ускорила шаг. Как замечательно! Сейчас она наконец-то сядет в тень, и ветерок охладит ее разгоряченное лицо. Мисси мечтала поскорее поговорить с Вилли. Интересно, скучал он там без неё. С волнением в сердце молодая женщина вспомнила,